Глава 20 Советская зона оккупации Германии. Берлин. Апрель 1945 года. Этот удар не был похож на тот, когда рядом рванули артиллерийские снаряды. Тогда пронзительную боль почувствовала каждая клеточка, каждый миллиметр организма. Сейчас что-то тюкнуло по темечку. Тюкнуло так сильно, что молния прошибла от головы через позвоночник и ноги до самых пяток. Молнию сопроводила яркая вспышка, после которой снова облепила темнота. Та спасительная темнота, при которой не донимала боль, не давили на тело кирпичные и бетонные обломки, не мучила удушение от стесненного дыхания. Потом все происходило так же, как и при первом пробуждении. Смена приятной темноты на кошмарную. Липкая пыль, забившая абсолютно все. Огонь в легких, разрывающий грудь кашель, нехватка воздуха. На этот раз он лежал под слоем пыли и мусора лицом вверх. И когда сознание вернулось, конечности инстинктивно начали отбрасывать в стороны все инородное, тяжелое, мешавшее выбраться наружу. Это походило на отчаянную попытку выплыть с большой глубины. Охватившая паника выдавила из легких последний воздух. Клокотавшее горло превратило этот выдох в смесь предсмертного хрипа с рыком раненого зверя. И в тот момент, когда пришло понимание близкого конца короткой и безрадостной жизни, лицо вдруг обдало холодной свежестью. Волна чистого воздуха, без подвальной вони и примеси пыли мягко растеклась по его телу. Прочистив нос, рот и глаза, он приоткрыл веки и замер. Между склонившимися обломками кирпичной кладки мерцал кусок ночного звездного неба. Жутко ломило голову. Рваная рана на темечке кровоточила, саднили побитые обломками лицо, шеи и плечи. Казалось, будто все тело покрылось запекшейся кровью под слоем грязи и пыли. Но он не сдавался, потратив остаток ночи на то, чтобы окончательно выбраться из завала и покинуть территорию проклятого маслобойного завода. Северная окраина Берлина выглядела ужасно. Даже под покровом безлунной ночи и без искусственного освещения город напоминал мрачные гравюры Густава Доре. Густав Доре – французский график, один из лучших художников-иллюстраторов XIX века, автор знаменитых иллюстраций к аду и раю Данте. Мостовые и асфальт были разворочены взрывами и гусеницами тяжелой техники. Повсюду лежали источающие сморот трубы. Редкие всполохи далеких разрывов на мгновение озаряли небо, и тогда слева и справа вырастали уродливые останки уничтоженных зданий. Отдалившись от завода, он наткнулся на заполненную водой воронку, упал на ее склон и пил, пока заполненный желудок не изрыгнул, выпитое обратно. До рассвета он нашел укромное место в подвале сгоревшего одноэтажного дома. Подвал дышал сыростью и гарью, но все это... И влага, и запахи, и темнота казались сущей мелочью в сравнении с тем, чего он сумел избежать. Зарывшись в уцелевшее от огня тряпье, он впервые за несколько последних суток крепко заснул и очнулся только под вечер следующего дня. В остатках света угасающего вечера он осмотрел подвал в поисках еды. Повезло. На нижней полке почерневшего стеллажа высилась топка из четырех жестяных банок консервированной рыбы в оливковом масле. Он мог бы без труда раздавить банку правой ладонью, а потом, разорвав по швам, добраться до содержимого. Однако, представив, как растечется драгоценное масло, он передумал. Дефицит провизий в Берлине не позволил так расточительно к ней относиться. И тогда он вспомнил о лежащем в кармане металлическом предмете. Достав его, он обомлел. Предмет был похож на орден. Золотой крест с рубинами на серебряной звезде, усыпанный блестевшими камнями. Если эта вещица не была подделкой, то, должно быть, стоило целое состояние. Но сейчас ему в голову пришла мысль о ее практическом применении. Звезда из восьми лучей имела зубчатые и довольно острые края, которыми он принялся пилить жестяную крышку. Вскоре появилась длинная прорезь. Отогнув крышку, он выпил масло и принялся жадно поедать кусочки рыбы. До родного городка он добрался только через сутки. И это было не худшим вариантом, так как половину пути, почти 20 километров, удалось проехать на старом велосипеде. На него он случайно наткнулся в сквере на окраине Берлина. Велосипед скрипел, задевал педалью вилку заднего колеса, но держался, покуда не начал разваливаться на шоссе посреди черного леса. Убедившись в невозможности сделать ремонт, он забросил его в кусты и тотчас присел, заметив вдали огоньки автомобильных фар. Это был далеко не первый автомобиль, от которого приходилось прятаться в лесу. Мимо медленно проползла колонна из шести грузовиков. Когда лес снова наполнился тишиной, молодой мужчина подобрал подходящую палку, вернулся на шоссе и, припадая на левую ногу, зашагал на север. Он прошмыгнул на свою улочку, едва солнце поднялось над верхушками вековых деревьев. Никого из соседей видеть не хотелось. Слишком много вопросов вызвал бы его странный внешний вид. Никого, кроме Марты. Он постучал в ее окно особенным образом, дважды, через секундный интервал еще дважды. Она не спросила, кто, сразу открыла, и, охнув от удивления, затащила его внутрь дома. «Ты живой?» – зашептала женщина, ощупывая его нежными теплыми руками. «Да, но я не должен был выжить», – ответил он измученным голосом. «Проходи, я согрею воды». Не прошло и получаса, как он сидел в наполненной теплой водой чугунной ванне, а Марта, сорокалетняя вдова с мягкой приятной внешностью, аккуратно обрабатывала рану на его темечке. «Меня искали?» — глухо спросил он. Она с усмешкой ответила. «Нет, сейчас некому искать. Повсюду бардак и неразбериха. Мимо нас проезжают то машины вермахта, то американские грузовики. Слава богу, никто не останавливается» а мы сидим дома и стараемся не показываться на улице». Обработав раны, женщина отмыла его, накормила и уложила спать. В ту минуту, когда настрадавшееся тело утонуло в мягкой перине, накрытое теплым одеялом, он ощутил неземное блаженство. А лениво работающий мозг породил простую и одновременно приятную мысль о том, что не зря он несколько суток боролся за свою жизнь. Присевшая рядом вдова добавила уверенности. Отлежишься у меня неделю, подлечишься, наберешься сил. В моем доме тебя искать не станут. Засыпая, он ощутил на губах ее нежный поцелуй и снова провалился в спасительную темноту.